Глава 6 Все вроде складывалось неплохо. Работать в ночлеге я долго не стану, только пока не найду вариант получше. И чтобы было где жить хотя бы несколько дней. Поэтому остаток сегодняшнего дня было решено провести в поисках более подходящих вакансий. Но сначала Соне нужно отдохнуть. Я с трудом, но смогла усыпить дочь, тихо напевая песенку прямо над ее ухом, чтобы заглушить крики с соседней комнаты. Дочь мирно посапывала, а я долго наблюдала в окно за пролетающими снежными хлопьями. И всё думала, куда исчез Балдер. Может быть, Даран что-то знает о нём? Осторожно выпуталась из маленьких рук, стискивающих мою шею, и тихонько вышла из комнаты. Даран глянул вопросительно, когда я подошла к стойке. «Простите, я мямлила, не могла говорить уверенно и чётко, когда на тебя пристально смотрит человек размером со шкаф». «Вы не знаете, где может находиться Балдер-Нелл?» «Балдер!» Даран Балдер. медленно поднялся с места, возвышаясь надо мной, словно гора. Я икнула от испуга, но тут же взяла себя в руки. Ровно до того момента, пока не увидела, что ладони Дарана сжались в кулаки. «Зачем он тебе?» «Я не знала, что ответить. Подозреваю, скажи я, что приехала к нему в гости, и из ночлежки нас с выкинут, как котят». «Не знаю, что плохого путешественник сделал хозяину постоялого двора, но явно ничего хорошего. Поэтому я не придумала ничего лучше, кроме как ляпнуть. Он мне кое-что должен». «Да, и что же?» — хохотнул Даран. Мужики, сидящие за столом, стали на нас посматривать с интересом. «Неважно, кое-какую мелочь. Он всем тут должен!» — зло выплюнул Даран. «Ты ищешь Балдера?» — крикнул один из мужиков. Его лет двадцать никто не видел, но Даран прав. Он в этом городке должен всем. Я открывала и закрывала рот, в недоумении глянула на мужика, который со мной говорил, и решила, что мы говорим о разных балдерах. Точно помню слова Уланы. Я слышала о нем много хорошего, что идёт вразрез с тем, что я сейчас слышу. Вы о Балдере, путешественнике? все же решила уточнить и не зря. А ком же ещё? Хотя тебе-то откуда его знать? Ты, поди, еще совсем мелкой была, когда он исчез. Куда он мог исчезнуть? Может, уехал куда? Он же путешественник. Застрял, поди, в каком-то из миров, да и все. Или добровольно там остался, кто его знает? Он попросил золота у каждого из здесь присутствующих, добавил Даран. И после этого его никто не видел. Я еле сдерживала слезы. Слушала мужиков, но почти не улавливала сути их разговора. Балдера здесь нет. Но даже не это беспокоило, а то, что он вор, мошенник, разбойник, обманщик. Как назвать его еще? «А много он тебе должен?» Голос Дарана прозвучал прямо надо мной. «Целую жизнь», ответила тихо, едва сдерживая схлип, и поскорее ушла в коридор. Когда дверь захлопнулась, из моих глаз брызнули слезы. Последняя надежда — испарилась, словно дым. Тот, кто звал меня в молот, сам в него не вернулся. Я стояла напротив комнаты, не решаясь зайти. Только когда успокоилась и слёзы высохли, осторожно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Соня всё ещё спала, но стоило мне войти, заворочилась и повернулась лицом ко мне. «Ма...» Она не смогла договорить, закашлялась. Я испуганно подскочила к ней, опустилась на колени и прижалась губами к колбу дочке. Простуда еще не хватало. У меня были жаропонижающие в чемодане, но ими не вылечить что-то серьезное. А какие виды вирусов бывают в молоте, неизвестно. «Как ты себя чувствуешь, м?» «Хорошо», — хриплым голосом ответила дочь и попыталась улыбнуться, но снова закашлялась. Лоб был горячий. Я попросила Соню открыть рот, но горло не было красным. Надеюсь, ничего страшного, обычная простуда. Все-таки ночь в холодном доме, потом еще прогулки на ветру. Я корила себя за то, что мы вообще вышли из дома, но в то же время благодарила Вселенную за то, что она отправила нас гулять, и мы не столкнулись с... Теперь я понимала, что в дом Балдера залезли вовсе не воры. Люди пришли забрать свое. Видимо, увидели следы, ведущие к дому, или свет в окнах, и решили, что путешественник вернулся. Какое счастье, что мы были в городе. Соня поднялась на постели, но тут же легла снова. Вяло приподняла ручку и погладила мою щеку. «Мам, а печенье когда будем печь?» Я стиснула зубы и растянула губы в улыбке. «Держись, Алена, теперь ты в этом мире совершенно точно одна, и тебе стоит быть сильной». «Я сейчас вернусь. побудь одна пару минут, хорошо?» Чмокнула дочь в щеку, и та заулыбалась. Я выскочила за дверь, бегом преодолела коридор, и распахнув дверь, буквально врезалась в одного из тех мужиков, что сидели за столом. «Куда мчишься?» — недовольно зыркнул на меня, и, отпихнув рукой, двинулся в конец коридора. Мужика качал из стороны в сторону. Я следила за ним, пока он не вошел в одну из комнат что была напротив нашей Соней и, убедившись, что его не понесет в комнату под номером 12, бросилась к стойке. «Я могу воспользоваться печью?» — спросила на выдохе и замерла в ожидании ответа. «Продукты тронешь, вычту из зарплаты!» — рыкнул он. «У меня свои есть, спасибо!» Вот теперь я была почти счастлива. Вернувшись в комнату, достала чемодана из под кровати, а из него вытащила пакет с продуктами. «Пойдем печь печенье?» — улыбнулась дочки и та вместо ответа радостно подскочила. Но тут же закашлялась, зажмуриваясь. «Так, выпечку откладывать нельзя, Соня расстроится. Но потом сразу же постельный режим, много чая с лимоном. Надеюсь, здесь можно купить этот напиток». Соня слезла с кровати и принялась расстегивать пальто. Обычно она сама с этим быстро справлялась, но сейчас слабыми пальчиками долго возилась с одной пуговицей потом устала, опустила руки и вздохнула. Я помогла ей раздеться. В комнате было холодно, но мы идём на кухню, а в верхней одежде туда нельзя. Да и рядом с печью должно быть тепло. Я тоже скинула своё пальто, подхватила пакет, и мы вышли из комнаты. Дверь заперла на ключ, а его спрятала в карман. На всякий случай дважды дёрнула ручку, чтобы убедиться, что дверь закрыта. Кухня нашлась слева от камина, в конце зала. Двустворчатые двери были в высоту всего метра полтора. Они не доставали до пола, и сверху еще оставалось пространство. Из-за этого было слышно все, что происходит в зале, а из зала было слышно шум с кухни. В помещении оказалось тепло, и это радовало. Дрова в большой печи, что стояла в углу, задорно трещали и шипели, пожираемые пламенем. За окном, которое... Было едва ли не во всю узкую стену в воздухе кружились хлопья снега. Атмосфера была такой уютной и сказочной, что я даже забыла на миг о проблемах. Соня восторженно распахнула глаза и побежала к широкому подоконнику. Забралась на него, стала на колени и прилипла носом к стеклу. Я осмотрелась. Печь была похожей на ту, которая была у бабушки. В ней тоже была сверху та часть, которая служила для выпекания хлеба, К моему стыду я совершенно не помнила, как эта часть называется, но, к счастью, знала, как ею пользоваться. Деревянный длинный стол находился посреди кухни. Еще один вдоль стены, и на нем стояли тазы с водой. Тут же были свалены в одну кучу горшки, чашки, кружки. Уже вымытая посуда лежала рядом с грязной, и мне, наверное, следовало ее убрать в тумбы. Ну а сегодня еще не мой рабочий день, поэтому я поставила пакет на свободный стол, Вытащила из него продукты и занялась тестом. Завести его много времени не требовалось. Просто все ингредиенты сыпать в миску, замесить, а потом раскатать в очень тонкий пласт. Я не стала заводить много теста, всего на 10 печеней. дочки хватит на пару дней, а мне не нужно. Скалка нашлась в тумбе, там же я с удивлением нашла металлическую формочку. Она была одна и круглая, но совершенно точно для вырезки кружочков из теста. Жаль, что не было форм в виде ёлочек или зверушек. Соне нравится такое. «Папа!» — визг дочери заставил меня подпрыгнуть. Форма выпала из рук и со звоном покатилась по каменному полу. Мне понадобилась доля секунды, чтобы оказаться возле окна. Я схватила Соню и, крепко стиснув в объятиях, оторвала от стекла. Чтобы не пугать, пыталась улыбаться и делать вид, что мне вдруг резко захотелось её потискать. «Мам, там был папа!» «Милая, папа здесь быть не может, понимаешь?» Нарочито радостно проговорила и чмокнула ребёнка в щёку. У самой же сердце билось, словно сумасшедшее. Я точно знала, что Олег не мог сюда попасть, потому что на дороге в том лесу мы были одни, и Соне просто показалось. Ей пять лет, у неё богатая фантазия, и ей часто виделось то, чего вообще никто не видел. Когда вырастет, наверняка будет художником или сценаристом очень уж она любит выдумывать то, чего нет. Но я видела, это был папа. Малыш, ты перепутала, понимаешь? Я снова вернула ребёнка на подоконник. Не знаю, что на меня нашло, как-то машинально отдёрнула её от окна, чтобы папа её не увидел. И только потом я вспомнила, где мы находимся. За тысячи, а может быть, даже миллионы световых лет от Земли. Это я и попыталась объяснить дочери но тихим-тихим голосом, чтобы в зале нас никто не услышал. Соня, кажется, поняла. Она вновь прилипла к стеклу, и пока я вырезала печенье, почти не шевелилась. Я же держала формочку дрожащей рукой, крепко прижимал острые края к тесту, а получившиеся кружочки выкладывала на противень. Двенадцать коричневых печенек отправились в духовку. А я села на подоконник рядом с дочерью. За окном веселились дети разного возраста, лет от трех до десяти. Они все были одеты почти одинаково, но кто-то носил пальто попроще, а кто-то поновее и покрасивее. Все детки были обуты в валенке. Я же глянула на Сонина сапожки из заменителя кожи и отметила себе, что нужно купить ей обувь потеплее. Сегодня мороз давил не сильно, погода была очень мокрая из-за снегопада, но воздух все равно обжигал нос и щеки. Ноги в таких дешевеньких сапожках замерзают через несколько минут. Может быть, поэтому дочь заболела? Или ее продуло? Что еще хуже? Соня становилась еще более вялой. Она села на свои ножки и водила пальчиком по запотевшему от ее дыхания стеклу. Рисовала какого-то зверька, которых лично я никогда не видела ни в одном мультике. «Кто это?» — спросила с улыбкой. «Не знаю». Я его видела вчера и запомнила. где же? Во сне. Сны ей снились с завидной периодичностью. И в отличие от моих, дочь видела красочные и интересные сновидения. Мне она взахлеб рассказывала каждое утро, как летала на мышах и плавала в озере с русалками. Я слушала, подтверждала, что все это и правда существует, только не в нашем мире. И довольная дочка шла завтракать в хорошем настроении. Сейчас её сны мне не казались какой-то выдумкой, и я стала относиться к ним с большей серьёзностью и вниманием. Слушала Соню, запоминала её рассказы, а потом пыталась собрать все истории в одну, логически построенную. Всё указывало на то, что ей снятся другие миры. Только вот я не могла понять, почему. В ясновидении ребёнка, конечно же, не верила, но вот в то, что она, как и я, обладает... Магией возможно. Балдер говорил, что во мне скрывается какая-то сила, что мне нужно ее развивать, но сделать это получится, только прибыв молот Я же не была готова рисковать сейчас и выяснять, у кого бы то ни было, где обучаются магии. Мало ли, как относятся здесь к одаренным и что с ними делают. Но, дочь, ее я буду защищать и до последнего беречь нашу маленькую тайну. «Говорить людям о том, что мы из Земли нельзя». Балдер предупреждал, что если кто-то узнает, меня тут же отправят к некому просветителю. Тот может помочь понять, что за сила во мне скрыта, но сразу после этого велика вероятность, что меня запрут в тюрьму. Поэтому я молчала и не говорила об этом даже дочери. Но теперь я начала бояться за нее. Пока Соне всего пять, и она полностью зависима от меня и моего мнения но что будет, когда она вырастет?» «Мам, печеньки готовы», сказала она, не отрываясь от рисования. Я прогнала ненужные мысли, еще раз обернулась к окну и в ужасе едва не спрыгнула с подоконника.